Глава 5. Живой и договор. Как хорошо быть божьим начальником, проборчал я, снимая потную майку, заваливаясь на койку и вытягивая ноги. Занял единолично дом и даже мусор вынесли без напоминания. Одна проблема. Это хорошо, пока ничего не происходит. А мы всё время куда-то бежим, бежим, бежим. Лёчик, ты почему молчишь? Я же не вижу ничего, только слушаю. Договорились, пока сам не позовёшь, при других не разговаривать. Так я для тебя и сказал, что один. Не могу же я с собой таскать постоянно камеру. Облачно на голову с объективом. Это я до Стругацких добрался, с подозрением спрашиваю. Хорошо я буду выглядеть в таком виде? Ты ещё ошейник на шею предложи. И потом, где я тебе возьму объектив такого маленького размера? Вот в следующий раз обязательно посмотрю в магазине. Торжественно обещаю. Что-нибудь такое шпионское. Ты его слушаешь? Естественно, удивлённым тоном ответил лётчик. Самаму интересно. Пока ничего нового и интересного. Великий вождь раздаёт указания и распределяет трофеи. Результатом сделки он доволен и пытается хапнуть кусок вашей земли. Чистой из жадности. И для проверки вашей бдительности Так что хлебалом не хлопай и гони разведчиков проверять, где и кто ходит. Он раз упоминал в разговоре про межевые камни. Должны они быть. Смотрите внимательно. Кстати, дари телефон нужным людям под хорошим предлогом. Не глупая мысль. А кто такой егерь? неожиданно спросил он, в смысле, удивился я. Вы там говорили, это егерь, терпеливо пояснил он. «Меньше надо фантастику читать и больше интересоваться историей народа», – позлорадствовал я. «Обычно это ты мне рассказываешь новое, а выясняется, что простейших вещей не знаешь». «До войны», – наставительно сообщает, – «где-то южнее места, где мы находимся, проходила граница с другим государством. Там жили егери. Это тоже вроде нас, искусственно выращенные. В старые времена мы с ними вечно дрались». А после войны никто их больше не видел. Мы сидели на равнинах и никуда не ходили. Только сказители в байке рассказывали. Некоторые уже и не слишком верили. Что по щупать нельзя, то звучит как сказка. Детей ещё пугают: не будешь слушаться егерь заберёт. Как там это, а, третий день бежал волк, из его двадцатки больше никого не осталось. Последний был застрелен в спину. Нельзя останавливаться. Командир должен знать про вторжение. Слишком дорого стоили сведения, даже когда подруга осталась задержать преследователей. Он не обернулся. Чтобы сберечь свою землю, стояли на краю леса заставы, и бдительно следили воины за ворогом. Но не удержатся они, если вовремя не предупредить. Прямо на дорогу перед ним с дерева спрыгнул Егерь и, поигрывая длинным клинком, насмешливо улыбнулся. Остановился волк и стал перекидываться в человеческий облик. "Что ж ты, егерь, обманываешь? Молви лон, ставая на ноги, на поединок вызываешь, а прямо за тобой стоит подмога". Оглянулся и удивлённый егерь назад хотел посмотреть, кто там кроме него имеется. А волк только этого и дожидался. Одним ударом проломил он висок врага, плюнул на тело и тяжело побежал дальше. «У вас же нет художественной литературы», – неуверенно сказал лётчик. «С чего ты взял, что это выдумка?» – удивился я. «Лёгкое поэтическое приукрашивание настоящего донесения начальству. Там на самом деле ещё масса подробностей, но за давностью лет только суть помню». «А-а-а-а», – уверенно сказал лётчик. «Тогда я понял, что произошло. Крыс просто ошибся». «Это как?» «Тебе что говорили?» Пришли из-за реки некие разумные, да еще нескольких видов. Погромили поселок у острова, применяя стреляющее оружие. — Ха! А ведь интересная мысль. Спасибо, летчик. — Он решил, что они вернулись по новой и уже навсегда. А видов у нас много, еще и человеки бродят. И если следили, наверняка видели, что мы вместе работаем. — Вот именно. А этот, скорее всего, из приходивших. Вот вость и вернул пленного в качестве жеста. Мы с тобой не ссорились, наоборот, потеряшку возвращаем. Я встал и подойдя к двери, высунулся наружу. Младший сидел снаружи, играя в гляделки с Егериным. "Давай его сюда", сказал ей. "Будем разбираться". Вид у него уже был не такой голодный, и имелись штаны, явно доставшиеся ему из трофеев от сбежавших крыс. Наши были слишком большого размера. Да и расцветка немного другая. В полутемном помещении он не мигал так часто и сразу начал с интересом осматриваться. Я молча ждал. Он внимательно посмотрел на пулемет возле кровати, потом глянул на висящий на моей голой груди жизняк и, прищурившись, уставился куда-то в район солнечного сплетения. Выглядел он при этом очень удивленно. — Думаешь, вторую тень смотрит? — спросил я младшую. — Смотрит. Уверенно сказала она, что мы не крысы, очень быстро понял. Сказители говорили: видят и даже вид различают. Ну что, говорить будешь, спросил я его. Егерь развёл руками и произнёс классическую фразу: "Не понимай". "Не", сказала младшая. "Он действительно не понимает. Мы уже пытались проверить. В смысле, я на духа морали и совещали за его спиной, каким способом убивать будете? Она смущённо улыбнулась. Похоже, так и было. А мы уж по-русски понимаешь, без особой надежды поинтересовался. А то я других языков всё равно не знаю. Тут егерь неожиданно оживился и спросил: "В Руси Сабыр, Калашников водоёт", воскликнула Смаша. "А Сбыр это что?" Ещё 15 минут я пытался вытянуть из него хоть что-то. Он радостно улыбаясь, повторял про моя, твоя, не понимай, и иногда раздражался фразой, в которой неизменно присутствовали Россия, Сибирь и Калашников. Надо вместе, иногда отдельно. Но что он хотел сказать, я уже не понимал. Единственное, что выяснили, так что он с другой стороны реки и пришёл с юга. Так, не выдержав, сказал я: показав, чтобы он замолчал. Когда баржа придёт? К вечеру должна быть, ответила младшая. Ты уже решила, кого здесь оставишь? Она посмотрела на меня, как на идиота. Сама останусь, и ещё три десятка наше присутствие должно быть постоянным. И границы надо проверить, сам говорил. Здесь 30 в кривом дубе и большой воде ещё по столько же разведчиков десяток. Мастеров надо на остров Девять погибших, шестеро тяжело раненых. Кто работать-то будет? Там ещё трудиться и трудиться. Я начинаю понимать вожака, когда он стонет, что ничего не успеваю. Уже осень, а у нас на острове даже треть работ не выполнена. Хорошо хоть жратвы теперь навалом. Устой посёлок оставляем за собой, а эти три пусть другие заселяют. Подарок клану, а? — Так справедливо, — согласилась она. — Пусть они заселяют и сами охраняют. Вот и хорошо. Сейчас плаваю за человеками. Пора им уходить в зону с нашими списками на покупки и добрыми пожеланиями. — Наводи порядок и не теряй бдительности. Вполне мог кто-то сбежать, и любовью он к нам не пылает. Придет ночью и спалит вас вместе с продуктами. — Надеюсь, понятно? Она кивнула. — А этого... Перевезу на ту сторону и отпущу. «Э?» «Отпущу», — повторяю. «Если я правильно понимаю, непременно вернется и приведет с собой переводчика. Дать ему язык могут только черепаха с койот, а их тут нет. Длинному зубу я такой не доверю. Впрочем, он все равно на острове остался. Вот и получается. Никакого смысла в дальнейшем общении нет. Нам все равно... То, что за рекой, пока без надобности. Но поговорить стоит. Автоматом не удивляется. И Калашников, говорит. Занятный тип. Отведи его к трофеям и пусть выберет себе одежду, оружие и еды на дорогу из моей доли. А, дай ему еще солнечные очки, что я тебе подарил. Обязательно достану еще лучше. Поспешно сказал я в ответ на ее обиженное выражение лица. Ты же видишь... у него явно проблемы с солнцем. Или в яме сидел, или привык к ночному образу жизни. Знаешь что? Пистолет себе возьми взамен из тех, что я привёз. Я подумаю, что лучше, сказала она, беря Егерия за плечо и показывая ему на выход. Так просто не отделаешься. Они торчали на уже знакомом месте, когда баржа выползла из-за очередного поворота. Все четверо в компании с Мави лежали отгородившись фургоном от двух десятков крыс, располагавшихся напротив метрах в 200, и были готовы при любом их движении открыть огонь. Крысы никак не реагировали на подобные действия, только иногда с интересом поглядывали в сторону рейдеров. Разожгли себе костёр и спокойно завтракали. Правда, не слишком тянуло проверять, чем именно. Баржа подвалила к берегу. Мы спустились кходне и люди стали торопливо заводить лошадей. Потом закрепили фургон. Последней, не торопясь, поднялась кошка, и мы, помахав ручкой крысам на прощание, пошли вниз по течению. Те, все так же, не проявляя враждебности, спокойно сидели. Двигатель в таких случаях старались не включать. И так последней каплей бензина на дне баков осталось. Хватит и течения, торопиться особо некуда. Поздравляю! Приветствовал я остатки доблестной экспедиции в неизведанные земли. Вы слышите, как для вас играет марш прощание славянки. Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Издеваешься? спросил Кузнец. Наоборот, радуюсь за вас. Птички исчезли, и вянет трава, и пожелтела густая листва. Осень настала, а лето прошло. Радости много оно унесло. Какие глупцы я помню, сам удивляюсь. Короче, вы хоть ничего и не нашли в развалинах, зато остались целыми. Мы тут посоветовались, я сделал многозначительное лицо и потыкал пальцем в небо, и решили, что пора вам домой. Если честно, последние пару месяцев были совершенно лишними. Просто нам эта судоножка была нужна. Теперь можете спокойно ехать. Остановимся на острове Возьмите пару дисков для Бориса и письмо от Дашки для него же. И 7 футов под килем. При всех говорю, три доли в камнях наши, Марии, Даши, и как договаривались в самом начале, одна на Махнатых. Это пока пойдёт в графику на жизняк. Мы с ним потом разберёмся. Я бы и сам рад прокатиться, но не получается. И если есть какие претензии, пока не распрощались, готов выслушать. — Вот как насчет коней? — ехидно поинтересовался кузнец. — А что, кони, договаривались про сорок? Я вам даже сорок два пригнал, чтобы поделить правильно. На четырех катайтесь, еще два в фургон запряжены. Восемнадцать бьют копытами и дожидаются, пока вы их на бажу запихаете. — И куда? — возмущенно спросил кузнец. — Ты предлагаешь их поставить? — А это не мои проблемы. Хоть в трюм, хоть на палубу. Я сделал, что обещал. Все равно особого груза у вас нет. Фургон оставьте, как-нибудь доедете. И вообще, можете оставить здесь. Обязуюсь при вашем появлении вручить сразу без напоминания. Или следующим рейсом отправить. Все равно от Бориса на будущий год в барже пойдет. А назад порожняк. Зря ты, укоризненно сказал я. Договор есть договор. Все без обмана. А помочь тебе не надо? Спросил доцент. Нет, мы с ними договорились. Теперь займёмся демаркацией границы. Ли в ближайшее время, очень надеюсь, будет тишина. А ну и к лучшему, -บопнул Тарапига. Вы как хотите, но мне это совершенно ни к чему. Такой фарт как нам подвалил, один раз в жизни бывает. Что, эльфы всегда за милую душу берут? Так это натуральный камень. Нечего с этим тянуть. Прямо в Варшаве завалимся в контору и поделим. А потом я фиг ещё ногой за черту горда выйду. Сядов, собственно, на масобнике на берегу реки и буду поплёвывать на проплывающих мимо идиотов. Считайте это официальным заявлением об уходе. Глубокая мысль, восхитился кузнец. Ну ведь скучно станет. А постараюсь вытерпеть. Нахлебался уже походной жизни вполне я достаточно. За приключениями ходить никогда не хотел. Она обеспеченную жизнь теперь хватит и ещё станет и тебе, обращаясь к кузнецу, сказал он. Тоже желаю. И эти, он махнул на остальных. Всё равно не успокоится. А ты вроде уже не мальчик. Спать пошёл, поднял сообщил он. Обратно идти сторожиться надо. А осталось нас немного выслепить перед походом. Где-то он прав, задумчиво сказал кузнец. Но мне долго на берегу сидеть не удастся. А вот, оживляясь, продолжил он: "В том, что правильно будет сдать камни очень быстро, то рапы го прав. Не хватает ещё, чтоб кто-то узнал про такие вещи и навестил ночью. Пить, гулять буду, а дачь как карта ляжет. Заходи при случае", обращаясь ко мне, сказал он. "И сапоги мои не забудь, а то ведь прав на шлях в третий раз, совершенно мне не хочется ввязываться в ваши местные разборки". Вы хоть за землю друг в друга стреляете. А мне это на кой? Вот и разбежались, — грустно сказал Рафик, когда и он ушел. Большие деньги до добра не доводят. Даже друзья и близкие родственники начинают коситься друг на друга и искать подвох. Странно, что еще не сорвались и не побежали, не дожидаясь баржи. Хотя плыть просто безопаснее. — И ты тоже отвалишь? — спросил он до цента. — Я бы сначала поговорил с живым, — ответил тот. — А-а-а! — пробурчал Рафик. — Ну, поговори. Я тоже спать. — Что? — поинтересовался я. — Любопытство заело? — А про любопытную Варвару, которой нос оторвали, давно не напоминали? Некоторые вещи лучше не трогать, а то пожалеть можно. — Может, это мне решать? — спокойно спросил доцент. Вот трафик про ваши дела явно больше знает, чем говорит. А мне что нельзя? Слишком много вокруг странного. И самое странное это ваша развёсёлая компания. Я ведь только чуток и видел, ну и всех. А с Лёхой больше сотни приходило. Только у тебя и у Машки жизники имеются. Лёха ни в счёт. А вы ни известно откуда появились. Собрадни менты на одном языке говоришь. Животные разговаривают. Не надо говорить животные, попросил я. Мави услышит, обидится. Она русский прекрасно понимает. Мы говорим разумные. Он развёл руками. Вот мы, это кто? Ты сам вообще кто? Понимаешь? График не просто так знает больше. Он работает с нами в доле. Такая, хм, взаимная заинтересованность. И всё равно только в общих чертах, без подробностей. Ласка не просто так здесь остаётся. Она решила, что я её вполне устраиваю в роли мужа и согласилась на определённые условия. Очень конкретно. Всё, что она узнает, при ней и останется. Ни с папой, ни с мамой, ни тем более с газетами делиться не будет. А для гарантии в ближайшее время зоны не увидит. Может, пару лет, может, больше, но нельзя. А ты хочешь и рыбку съесть, и на это самое сесть? Ну, вернёшься ты в зону и расскажешь про болтливых волков или крыс оборотней. Мало ли что выдумывают рейдеры. Одной байкой больше или меньше, никого это особо не волнует. Даже и хорошо. Услышат про таких каннибалов, лишний раз сюда не сунутся. А начну я отвечать на разные скользкие вопросы, ещё неизвестно, до кого дойдёт и как к этому отнесутся люди.